Глава двадцать восьмая. Гостиная погружена в тишину. Люстра бросает мягкий свет на пол и стены. На наш накрытый стол, и блюдо от этого будто выглядит еще и аппетитней. На жареной индейке блестит масло, от горячих салатов поднимается пар. Но если быть честной, никто особо не ест. Мы заняты разговорами. Ведь ради них и состоялся этот ужин. Каталина сидела в библиотеке. Когда я впервые ее встретил, говорит Гай, он врет или врал мне, когда намекал, что встречал меня в коридорах университета еще раньше. Я подаюсь вперед, забывая о приличиях и правилах сидения за столом. Могу поклясться, что не видел девушки красивей, чем ваша дочь в тот день. То есть во все остальные дни видел? Шутливо замечает папа. Мама делает такое выражение лица. Будто хочет засмеяться, но напоминает себе все о тех же приличиях. Гай зато улыбается, и я вдруг вижу ямочку у него на щеке. У меня сердце так и пляшет. Прежде я ее почему-то не замечала, наверное, потому что улыбка вообще редко отражается на его лице, да и я едва могла пялиться на него в открытую. А сейчас я вдоволь наслаждаюсь этой возможностью. Вы, безусловно, «Одарили вашу дочь всем самым лучшим», — продолжает он. «Но я ведь приехал не просто для того, чтобы наградить ее комплиментами». Папа заинтересованно пододвигает стул ближе к столу, словно теперь услышит будущие слова парня куда лучше, чем если бы продолжал сидеть на миллиметр дальше. «Я хочу вашего благословения, вашего согласия на то, чтобы Каталина стала моей девушкой, и я готов...» На все ради этого. Меня словно шандарахнули молнии Он действительно сказал это, действительно произнес слова, которые я услышать была и готова, и не готова одновременно. Изрядная наглость и смелость нужны, чтобы вот так предстать перед Джереми Норвудом и произнести подобные слова. Никто до Гая еще на это не шел. Так уж на все! усмехается папа. Я вижу в одном лишь его взгляде. Он готов начать настоящую серьезную игру. Мы посмотрим, достоин ли ты ее будешь, но сперва расскажи о себе, чем ты вообще занимаешься? Насколько я помню, ты отчислился из университета, замечает мама. Для нее иметь высшее образование равно быть успешным, поэтому такому вопросу с ее стороны я вообще не удивляюсь. Ты ведь учишься где-то, я надеюсь. Гай отвечает. Перейти в новый университет, меня вынудили некоторые семейные обстоятельства. Можете не считать меня безответственным человеком. Я все еще учусь и параллельно работаю. Занимаюсь бизнесом отца. И тогда папа, несмотря на то, что просил Джозефа, навести на него справки еще в самом начале и много чего о нем знает, Интересуется его семьей. Он просит рассказать о ней подробнее, и я в нетерпении принимаюсь слушать, потому что до этого дня Гай всячески избегал темы, касающейся его семьи. Теперь же увильнуть не получится. Какая радость! Я бросаю взгляд на маму. Она следит за каждым движением Гая, за каждым его жестом. Мне становится неловко перед парнем. Однако я молюсь, чтобы он не заметил этого излишнего внимания с ее стороны. Отец, владелец крупной сети ресторанов по всему миру, а мать... Мать умерла еще несколько лет назад. Мама перекидывается с папой грустным взглядом. Им обоим неловко, и они сочувствуют. Конечно, они знали и об этой части биографии Гая. И все же невозможно было бы просто кивнуть. И продолжить разговор, как ни в чем не бывало. А вот гай, вернее, его глаза вновь напоминают о боли, когда-то им испытанной. Мне кажется, в этот самый момент в них собрались все страдания, пережитые человечеством. У меня разрывается сердце. Прими наше соболезнование, тихо выговаривает мама вмиг погрустнев. Вижу, ты все еще. Отец подбирает более подходящие слова а затем продолжает. Все еще опечален этим событием. Гай поднимает взгляд слишком резко, и на этот раз в глазах ощущается явная агрессия. На скулах у него играют желваки, горло подрагивает от нервных глотков, кольца на пальцах издают еле слышный ляск, когда он сжимает ладонь в кулак. «Я очень любил ее, говорит он спокойно и в какой-то степени холодно. Она всегда была для меня чем-то большим, чем просто матерью. Я считал ее примером, королевой. Когда же ее у меня отняли, жизнь уже не могла быть прежней. Мои друзья вытянули меня из той ямы скорби, в которую я себя вогнал. Друзья. Нейт, Лэнс, Софи, Зак и, наверное, Уэйн. Вот что, как оказывается, их так сильно связывает а я не могла и подумать об этом. Меня одолевает желание взять его за руку. Очень часто ведь простое человеческое прикосновение способно поддержать. Когда наступали дни, в которые мои щеки становились влажными от слез, Ирен и Венди всегда были рядом. Они обнимали, гладили меня по волосам, целовали в лоб, утешали как могли. Правда, я никогда не знала боли, подобной той, что испытал Гай. «Может быть, в таких случаях прикосновение не самое лучшее лекарство?» «Я смотрю, ты в хорошей форме!» Папа решает перевести тему, и я даже ему благодарна за это. «Тренируешься?» Гай, кажется, принимает это и не собирается больше утопать в печали о минувших днях. «Да, каждый день». Он кивает, делает глоток сока, и я удивляюсь тому, что он не притронулся к налитому дорогому вино. «Я считаю, человек должен следить за тем, как выглядит его тело и за своим здоровьем». Папа согласно кивает, нанизывая на вилку кусочек жареной индейки. Потом спрашивает. «А знаешь ли ты, что наша девочка тоже занимается собой, подобно тебе? Полагаю, она уже поделилась этим». «Нет, я не рассказывала Гаю о том, что имея личного тренера и занимаюсь боксом в подвальном помещении дома. Поэтому Тагай переводит взгляд на меня, вопросительно приподняв брови. Видеть его удивленное выражение лица даже в какой-то степени забавно из-за редкости этого явления. Мама же, в свою очередь, напрягается, напоминая своим видом мне о том, что она все еще не одобряет подобного занятия для своей дочери. Каталина не говорила мне об этом. — сообщает Гай. — Разве что однажды я видел, как крепки ее руки. Он говорит о том моменте, когда я продемонстрировала свое умение подтягиваться на руках у него дома. — Почему же ты не говорила ему о том, что занимаешься боксом и можешь одним ударом повалить любого, если захочешь? — интересуется папа. — Вероятно, потому что не могу. Я не смогла дать отпор жалкому уроду и защитить себя пару дней назад. Что уж говорить о любом? От смущения я не отвечаю ничего. Тело напрягается. Надеюсь, Гай догадается, что подобная история уж точно не должна быть известна моим родителям. Ваша дочь не будет нуждаться в том, чтобы уметь постоять за себя. Снова заговаривает Гай, и с его губ не сходит легкая улыбка. Я всегда буду рядом. Очень мило произносит мама. Я перевожу взгляд на нее и в приятном удивлении вижу, как сияет ее лицо. Да, она ведет себя более чем сдержанно, но невозможно скрыть такие переполняющие и бьющие через край чувства. Чует мое сердце гай им обоим понравился, потому что я знаю своих родителей, когда папа впервые услышал, как некий друг подъехал к дому и ожидает меня, А мама застукала меня за побегом с гаем из дома. Тогда да, была неприязнь. Определенно это была неприязнь, но сейчас они оба смотрят на парня с заметным довольством. Как бы ты защитил мою дочь, скажем, в недавно вставшей ситуации, спрашивает папа, даев кусок вареного картофеля. Я той, что вынудила нас оставить ее дома. Я бы забрал ее с собой. Без колебаний выдает Гай. И я снова чувствую эту исходящую от него холодную уверенность, эту непоколебимость, твердость и решительность. Я никогда раньше не встречала столь же убежденных в своих намерениях людей. Никогда. Даже многочисленные встречи с коллегами папы и аристократические ужины у нас дома не выявили ни одного подобного человека. Гай диковина для меня. И я думаю, даже для моих родителей. «Забрал бы с собой?» переспрашивает папа, словно не расслышав. Но я более чем уверена, что он все прекрасно расслышал. Взгляд его серых глаз направляется в мою сторону. Папа смотрит на меня с каким-то невидимым вопросом. «А была бы не против этого сама Лина Я проглатываю прожеванную виноградину и бросаю взгляд на Гая. Думать долго не приходится. «Нет, не была бы». Зелёные глаза сверкают в ответ. Я поддаюсь искушению взглянуть в них и снова теряюсь в этом безмятежном лесу. «То есть вы уже хотите съехаться?» спрашивает мама. Тон ее снова строгий и почти отчитывающий. «Дочка!» Папа приподнимает бровь, глядя на меня. На меня таращатся все. Даже вошедшая горничная, явившаяся только с одной целью, Убрать ненужную посуду и поставить на стол тарелки с десертом. Даже она пялится, едва уловив тему разговора. Горничные — те еще сплетницы. Наверняка затем она выйдет и поделится новой серией их любимого сериала о событиях семьи Норвуд. «Об этом ты говорила, когда упоминала некую свободу». Я вообще не могу понять эмоции отца в данный момент. Он рассержен заявлением Гая или просто удивлен? Прочистив горло, беспомощно отвечаю. «Не совсем, конечно, но... можно и так сказать. Сама не ведаю, что за чушь я несу. Никогда и в мысли не приходил переезд к Гаю. Вероятно, только сейчас я вдруг осмелела, потому что просто подвернулась такая возможность. «Ты хочешь уехать из дома?» Снова заговаривает мама. «Это не вопрос, а просто констатация факта. Будто она таким образом... Убеждается в том, что все услышала верно. Не волнуйтесь, мистер и миссис Норвуд. Гай улыбается краешком губ, та самая улыбка, которая заставляет доверять ее обладателю. Необычная способность. Я не собираюсь красть вашу дочь, и она не собирается покидать ваш дом. Вы вероятно неправильно поняли. Нет, все правильно. Перебиваю его я. Все правильно вы поняли». Удивляясь непонятно откуда взявшейся смелости, как ни в чем не бывало, продолжаю. «Разве у нас уже не состоялось свидание? Теперь мы вполне можем считаться настоящей парой». Папа издает нервный смешок. «Я впервые за долгое время вижу такое удивление на его лице». «Ну, я согласен», — произносит он. «К тому же я уже наводил на тебя справки. Ты чист». «Папа!» Гай усмехается, видимо, испытывая к Джереми Норвуду хорошее чувство. Вряд ли своими шутками он его оттолкнул. «Так значит, у вас все настолько серьезно? Говорит папа, а потом вдруг хитро улыбается. «Не знаю я о тебе столько, сколько знаю сейчас. Давно бы прогнал из своего дома и не подпускал клини ни на шаг, но...» «Знаешь, мой брат все же работает в полиции» прозвучит ли это неуместно или нет. Я разузнала тебе все. Моя дочь впервые так сблизилась с парнем, что я не видел другого выхода». Гай издаёт смешок, а вот я очень злюсь. На отца и на его прямолинейность. «Надеюсь, я оправдал ваши ожидания?» — спрашивает Гай с непринужденным видом, словно то, что чей-то там отец копался в его жизни информация о нем через полицию — Нечто обыденное для него». «Более чем». Папа улыбается. «По крайней мере, никаких сведений о задержании полиции или нарушении законов о тебе нет, Гай Сильва». Я громко цокую, дав папе понять, что невежливо и даже очень грубо такое говорить в лицо человеку. Но Гай остается холоден к этой информации. «Ты выглядишь хорошим парнем и ведешь себя соответствующе» добавляет отец. «Мой муж просто привык оберегать свою единственную и любимую дочь», — произносит мама, снова подавая свой нежный, но вместе с тем полный строгости голос. Она изящно поднимает со стола бокал и произносит. «И убереги Господь, если ты вдруг вздумаешь ее обидеть». Гай в ответ улыбается, затем переводит взгляд на меня. Я одними глазами пытаюсь извиниться перед ним, но он, кажется, в этом совершенно не нуждается. Лицо по-прежнему полно спокойствия, нет и тени того смущения, которое обязательно при подобных разговорах настигло бы меня. — Уверяю вас, — говорит он, — невозможно обидеть девушку, в чьих глазах ты видишь одну невинность, такую, какая есть у Каталины. Родители переглядываются, а потом слово снова берет папа. — А если я скажу... Что бы ты женился на ней раньше, чем бы ты это запланировал? Какими были бы твои действия, Гай? Я подарил бы ей кольцо в тот же день и встал бы перед ней на колено прямо около вас. Я едва не давлюсь соком. Ты настолько уверен в своем выборе?» Довольно спрашивает папа. «Я всегда уверен в своем выборе. Нет ничего более унизительного, чем сидеть и выслушивать разговор между родителями и потенциальным избранником. В этом я убедилась на все сто. От смущения я весь ужин все глотаю и глотаю воду, опустошая свой стакан. А они все говорят и говорят. Обсуждают многое. Мама даже затрагивает тему нашей с Гаем будущей свадьбы, которой, разумеется, у меня даже в подсознании нет. Мне то и дело хочется выпрыгнуть в окно, чтобы не присутствовать в этом зале. Но любому разговору Благо, приходит конец. Нашему пришел, когда папа спросил меня, буду ли я счастлива, если перед нашим запланированным отдыхом в Греции я проведу больше времени с Гаем до того самого дня, когда он станет членом нашей семьи и сможет полететь с нами. Так он шуточно перефразировал намеки о том, что мы поженимся. «Пап, пожалуйста, прекрати!» — шикую я. «Рано или поздно это случится!» Отвечает он мне спокойно. «Или ты думаешь, что я позволю этому парню просто провести с тобой время, а потом испариться?» «Едва держусь, чтобы не напомнить ему о том, что Дилан не раз поступал так со своими бывшими девушками, когда те ему надоедали. Я до сих пор не верю, что он в самом деле женился совсем недавно». «Поверьте, в подобном я не нуждаюсь», — говорит Гай. «Да, я знаю». Иначе любой из наших громил преподаст тебе настоящий урок по первому моему зову. Вот почему все боялись со мной флиртовать. Мой папа — ходячая угроза, готовая на все ради дочери. Мило, но чаще всего мешает мне жить. Знаешь, Гай, вдруг задумчиво произносит папа, щурясь и внимательно глядя на парня. Возможно, это прозвучит странно, но ты будто кого-то мне... Отдаленно напоминаешь. Весь ужин я сижу как глупец и не могу уловить. Ты словно похож на кого-то, кого я знал. Может быть, я был знаком с твоей семьей? Гай не заставляет долго ждать ответа. «Думаю, вам просто кажется. Я уверен, что ни мы, ни моя семья никогда с вами не сталкивалась. Взгляд серых глаз моего отца...» Еще несколько секунд всматривается в лицо Гая. Я ощущаю интерес и крайнее любопытство происходящим. Но совсем скоро все это прекращается, когда папа прерывает зрительный контакт, вытирая руки полотенцем. «Что ж, возможно, ты и прав. Люди порой смешиваются в голове вместе с другими образами. Наверное, я что-то путаю». И именно этим заканчивается ужин. Наконец мы все встаем. Горничные практически подлетают к столу, чтобы убрать грязную посуду и недоеденную еду. «Я даю тебе одно свидание на сегодня», — произносит папа, обращаясь ко мне. «Уступлю, раз ты так беззаветно влюблена». «Джереми, ты уверен?» — спрашивает мама с тревогой в голосе, в ее стиле. «Почему нет, дорогая? Разве тебе не понравился этот парень?» Гай все еще здесь, и я едва сдерживаюсь, чтобы не напомнить родителям об этом факте. Я думаю, моя дочь уже имеет право выбирать, кого любить и кого пускать в свою жизнь. Папа нежно улыбается, глядя на меня. А я буду лишь уверен в ее выборе. Но на сегодня только одно свидание. Я смеюсь, обнимая его, потому что именно в такие моменты вспоминается детство и его защита. Я прекрасно понимаю, какое усилие он делает над собой, позволяя мне уехать из дома вместе с чужим парнем. И все же он услышал меня, как я его вчера и просила. Гай прошел проверку. Мы уже стоим у ворот, накинув верхнюю одежду. Охрана не сводит глаз с каждого шороха вокруг. Небо такое черное, что мне кажется, будто оно просто исчезло и нас засосало в бездонную дыру. «Мам, я буду в полном порядке», — говорю я, обнимая ее. «А иначе и быть не может, верно, Гай?» Она стреляет взглядом в парня, который сдержанно кивает. «Но без глупости, Лина, прошу тебя!» «Мам!» — возмущаюсь я. Папа кладет руку ей на талию, притягивая ближе к себе. И я снова вижу счастливых родителей, тех же, что провели вместе уже столько лет и не утратили былой любви. А потом я сажусь в машину, и Гай заводит двигатель. Его рука еле касается моей ладони, он нежно дотрагивается до пальцев, как бы поздравляя меня с маленькой победой. «Приятно провести время, дочка», — говорит папа в открытое окно. И мы выезжаем на дорогу, чтобы затем пуститься вперед по трассе, окруженной тишиной и покоем, как снаружи, так и в моем сердце.